40% разрушений в этот список не входит, и не обнаружим, что большинство этих городов находятся на западе Германии. 50% – Людвигсхафен, Вормс. 51% – Бремен, Ганновер, Нюрнберг, Ремшайд, Бохум. 52% – Эссен-Дармштадт. 53% Кохем, 54% Гамбург-Майнс, 55% Некарзёлм, Зоэст, 56% Ахен-Мюнстер-Хайльбронн, 60% Эркраленс, 63% Вильгельмсхафен, Кобленц 64% – Бингорбрюк, Кölн, Пфорцхайм, 65% – Дортмунд, 66% – Крайлсхайм, 67% – Гисен, 68% – Ханау, Кассель, 69% – Дюрен, 70% – Альтенкирхен, Брухзаль, 72% – Гайленкирхен, 74% – Донауэрт, 75% – Ремаген-Вюртсбург, 78% – Эмден, 80% – Прюм-Везель, 85% – Ксантен-Цюльпих, 91% – Эмерих, 97% – Юлих. В списке знаменитые исторические и культурные центры Кёльн, Ахен, Мюнстер,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 была, среди прочего, призвана демонстрировать СССР возможности стратегической авиации, подтверждает памятная записка, приведенная в качестве первого эпиграфа к этой статье. Седьмое. Сколько же человек погибло в Дрездене в феврале 1945 года, если человека моего поколения а я родился в 1962 году, спросить о том, сколько жизней унесла бомбежка Дрездена, он может без запинки ответить 135 тысяч. И даже не задумается о том, где он впервые увидел это число. Запомним, 135 тысяч. И вернемся к событиям февраля 1945 года.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 К 22 марта, когда расчистка завалов закончилась, пожарные полицейские насчитали 20 204 тела. Ранее, 10 марта, в докладе полковника полиции Тирига, называлось несколько меньшее число – 18 375. Убитых сжигали. В частности, на площади Альтмаркт были сожжены останки 6685 человек. На городских кладбищах, согласно документам муниципалитета, в 1945 году были захоронены 21270 жертв бомбардировки дрезденцев и беженцев, гражданских, военных и военнопленных. В период с 1945 по 1966 годы в ходе строительных работ были обнаружены останки еще 1858 человек. Итого 23 128 человек. Подчеркиваю, считали тела, а не постоянных жителей города по документам,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 Современный дрезденский историк Фридрих Райхерт, который много лет посвятил исследованию этого вопроса, утверждает в книге, обгоревшей до неузнаваемости разрушение Дрездена, 1994 год, что при бомбардировке погибли 25 тысяч человек. То есть новейшая оценка сходится с той, которая была приведена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 за одну только ночь. Но Румпф не претендовал на точность данных и не приводил в подтверждение этой оценки какие-либо документы. Откуда же тогда взялось это число? Сто тысяч. И на чем основываются утверждения о том, что жертв было еще больше? Двести, 250, пятьдесят, тысяч.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 Население саксонской столицы достигло двух миллионов человек. Хотя Геббельса возмущала откровенность Роберта Лея, который несколькими месяцами ранее писал в еженедельнике «Дас Райх» «Мы будем поджигать собственные города, взрывать немецкие больницы»,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 6,47 квадратного километра. Могли ли на этой площади погибнуть 135, а тем более 200 или 250 тысяч человек? Могли, но чисто теоретически. На практике бывает иначе. Так, 9 марта того же 1945 года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 Ровно две на квадратный километр. Если принять на веру магические сто тысяч, получится, что в Дрездене на один квадратный километр двадцать тысяч погибших в 10 раз больше, чем в Токио. Да, Дрезден был не только плотно населенным,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 3,86 тысячи, почти вдвое выше, чем в Токио. И вот это похоже на правду. Восьмое. Самый главный вопрос. Каким образом ложь, запущенная Гебельсовским ведомством, оказалась столь живучей? Не подумайте, что современный дрезденский миф зародился в интернете,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 Затем вдруг резко снизилась. В Дрездене образца 1995 года говорится о 50 тысячах убитых, а в биографии Гебельса, вышедшей в 1996 году, о 60 тысячах. Работы германских историков Гетца Бергангера и Фридриха Райхерта